Глава 5. «Упс!» — резко затормозил оборотень, недоумевая, каким образом вериаты смогли их обогнать. «А это что за твари?» — шепотом поинтересовалась Мейла, наблюдая за приближением чудовищ с горящими глазами. Дратхи, самые жестокие существа. Имеют два ряда острых, как кинжалы клыков, перегрызают мгновенно даже дерево. К магии нечувствительны. Сражаться с ними — самоубийство». Быстро протараторил Лириат косясь на вампиров, стремительно сокращающих круг. «Это те, которые прорвали защиту?» – удивилась девушка. «Нет, это помощники свихнувшегося чародея. А вон и он сам, ему, кажется, тоже артефакт понадобился», – скривился оборотень. «А там кто?» – указала Мейла назад, удивленная появлением людей. «Обычно они не пересекали границ других раз, а тут выползли. Люди тоже захотели урвать свою долю» выплюнул оборотень. На недоуменный взгляд напарница пояснил. «То, что мы должны были доставить не только нейтрализатор магии, но и мощный накопитель, который сможет наделить хозяина силой». Нехотя признался напарник. Девушка выругалась. «Зачем было скрывать от нее Уже ей бы точно не пришло в голову воспользоваться чужой силой. Ей своей достаточно». Мэйла всего на мгновение задумалась, пытаясь сообразить, как им быть. Открыть портал оборотень не сможет, слишком вымотан. Хотя, быстро обшарив сумку, она извлекла пузырек. Именно он сейчас их спасение, если на Лире это подействует. «План есть». Загорелись глаза напарника, стоило ему заметить блеск глаз девушки. «Напиться?» Состроив невинное выражение и повертев в руках пузырек, ответила она, хитро прищурившись. «Это твой план?» Впереди напирают вериаты, позади люди, слева свихнувшиеся чародей со своими монстрами, справа взбесившиеся вампиры. «Ну, у нас как раз хватит времени напиться напоследок, а потом разберемся. она протянула напарнику пузырек. «Чудесный план, но я бы предпочел остаться в живых», — процедил юноша. «Пей, если и правда желаешь остаться в живых», — зашипела Мейла. «Это энергетик, он поможет восстановить твои силы, сможем уйти порталом, как раз и останемся живы». Недолго думая, оборотень быстро прокинул в себя протянутое зелье. Пара минут. Круг все больше сжимался. Взгляд Мейлы вдруг уперся в необычного вампира. В отличие от всех темноволосых, этот оказался блондином. Из одежды на нем были только штаны. На голой груди красовалась тату с кинжалами. Мейла засмотрелась. Красивый рисунок. «Ты совсем рехнулась так пристально разглядывать клыкастого?» – недовольно зашипел оборотень. «Жить надоело!» «Ой, неужто мой напарник решил проявить благородство и побеспокоиться обо мне?» — ехидно поинтересовалась девушка. «Или ты снова вздумал поревновать?» «Тебе пламя в голову ударило?» — холодно поинтересовался оборотень, бросив взгляд на приближающихся. «Забудь, я даже не думай об этом!» — осадил он Мэйлу, быстро схватил ее лошадь за поводья, прижал к своему скакуну, и в следующее мгновение они перенеслись на границу клана оборотней. «Фух, получилось!» — довольно выдохнул Лириот. «На такие расстояния, да еще и с грузом, я еще не прыгал». «То есть ты сейчас самым наглым образом подвергал нашу жизнь опасности?» – опешила девушка. «Опасности мы подвергались, находясь среди полоумных и охочих до магии существ. А переход... Подумаешь, зато смерть была бы быстрой», – флегматично пожал плечами оборотень. «Моя, как я понимаю. Тебе ничего бы не было», – обманчиво любезно поинтересовалась девушка. «Ну, да». Немало не смущаясь, признался напарник, разбудив в груди напарницы огонь недовольства. Хватит разговоров, поехали. Я устал, хочу поскорее разделаться с заданием. Мейла глянула на напарника, подстегнула лошадь, обогнав оборотня. Сейчас она окончательно осознала, все ее мечты разбились на мельчайшие осколки. В данный момент она даже по-другому посмотрела на напарника. Красивый, мужественный, почти надежный как партнер, это определенно плюс. Эгоистичный, надменный, самовлюбленный, не признающий в человеке личность – это минус. И их оказалось больше. А еще Мэйла осознала, ее сердце больше не трепыхается при взгляде на него. Оно бьется ровно. Подростковая влюбленность прошла. И сейчас девушка взглянула на напарника уже под другим углом. Сам Лириат, не замечая ничего и никого вокруг, мчался домой, довольный выполненным заданием. Он уже предвкушал жаркие объятия очередной любовницы. а Мэйли он совершенно не думал. Она для него была всего лишь человечкой, помогающей в работе. Оборотень убедился в ее остром уме, отменной реакции и умении выходить из любых ситуаций с честью. Около замка их уже ждали. Владыка расхаживал туда-сюда, заложив руки за спину. Временами он останавливался и всматривался вдаль. Напарников он не заметил, так как они подъехали с другой стороны». Не нас ждешь, улыбаясь во весь рот, Лири отспрыгнул на землю перед владыкой. Тот облегченно выдохнул, резко притянул к себе парня и обнял. Я волновался. Тревога слишком разыгралась, ощущение опасности мешало рационально мыслить, произнес мужчина, разглядывая парня. Все обошлось. Я жив, здоров и выполнил задание, усмехнулся парень. Мэйлу покоробили его слова. Так и хотелось поправить, они вдвоем выполнили задание но она не произнесла ни звука, только намотала на ус. Развернув лошадь, она направилась к дому мастера, но на мгновение, вспомнив об артефакте, достала его из своей сумки. «Лири, отлови!» Она бросила свёрток оборотню, а сама, больше не глядя на владыку с сыном, помчалась тушить пожар в душе к хиджазу. «Мейла, за тобой монстры гонятся», — встретил ее во дворе мужчина. «Что произошло?» «Хиджаз, ты тоже меня считаешь низшим существом?» Вместо ответа задала свой вопрос девушка. «Что за странные вопросы?» Удивился мастер, протягивая ученице душистый чай. «Выпей, у тебя пожар в душе, его необходимо погасить». «Они не странные, а актуальные», присаживаясь рядом, грустно произнесла девушка. Сделав глоток, закрыла глаза, ощущая, как по ее венам словно прокатилась волна спокойствия, смывая раздражение и усталость. Допив чая, она поведала мастеру о приключении. Не забыла упомянуть и отношение к ней Вериатов и самого напарника. Мастер слушал молча, ни разу не перебив. Только когда Мейла закончила рассказ, протянул... «М-да, понимаешь, любому парню, независимо от расы, интересно добиваться девушку. Лириад же привык ко всеобщему обожанию. Он хорошо чувствует твое к нему отношение. Ему неинтересно укладывать тебя в постель». Прости за откровенность, заметив полыхнувшие глаза ученицы, произнес он последнюю фразу. Не стоит извиняться, отмахнулась Мэйла. Судя в другом, мне больше не интересен Лириат как потенциальный любовник, но он мог бы проявить хотя бы капли уважения, ведь я ему помогала в добыче артефакта, но меня упомянуть забыли от этого ищемит в груди, словно я пустое место. Хм, так вот что тебя больше опечалило, обрадовался мастер. «А как же влюблённость?» «Нет никакой влюблённости», — широко улыбнулась девушка. «Была, да, вся вышла. Я поняла. Лири от героя не моего романа. Пусть по нему сохнут другие». «Ты меня все больше радуешь, девочка», — ласково произнёс Хиджас. «Отдохнула? А сейчас заниматься. Необходимо всегда держать себя в форме. Заодно и лишние мысли из головы выветрятся». Надо бы еще с полетами потренироваться. В последний раз едва поймала поток, пожаловалась Мэйла, вспоминая свой прыжок из окна, когда она едва не расшиблась, понадеявшись на свою магию. Да, надо. Мы слишком мало уделяли этому внимания. Теперь станем наверстывать упущенное. Усмехнулся наставник. Хиджас, у меня еще вопрос. А почему ты никогда не говорил, что внешность можно менять не только с помощью личины? Задала давно волнующий ее вопрос Мэйла потому что не умею я пользоваться красками, никогда и не пытался. А совета спросить было ни у кого, — ответил мужчина. Посмотрев на ученицу, вздохнул и добавил. «Давай на чистоту». «Давай», — легко согласилась магичка, прекрасно понимая, ничего хорошего она не услышит. «Ты ведь должна понять, оборотни, как и другие расы, в чем ты имела несчастье убедиться, не любят людей. С тобой никто не хотел заниматься, даже при наличии магии огромной силы». «Я взялся только потому, что мне уже терять авторитет нет смысла. Он давно и прочно завоёван», — начал объяснять наставник, заставив Мэйлу замереть. «Об этом она и подумать не могла». «Терять авторитет?» — переспросила она. «Но разве обучение его не увеличивает?» «Не в твоем случае. Ты человек. Этим все сказано. Неужели, думаешь, я не интересовался у наших девушек всякими вашими штучками? Еще как интересовался, но никто не захотел помочь». «Далеко ходить не будем, твои две служанки, уж они-то должны были научить тебя пользоваться косметикой, но не стали этого делать», — тяжко вздохнул мастер. «Да, точно, они не пытались ни разу наложить на лицо грим», — удивилась Мейла. «Но сейчас надо научиться». Все необходимое я тебе достану», — улыбнувшись, пообещал мастер. «За пять лет занятий с ученицей у него стерлись границы различий, человек, не человек». Сейчас он смотрел на девушку с гордостью, она многого достигла, многое сумела перебороть, ей даже удалось довести свою фигуру до совершенства благодаря усиленным тренировкам. А лицо, ну что же, если она владеет искусством наносить макияж, то станет вообще красавицей, к тому же уже сейчас многие оборотни начали поглядывать на нее с уважением. Хиджас втайне надеялся. Придет тот день, когда клан вынужден будет признать ее равной несмотря на ее человеческую сущность. И она еще станет его, Хиджаза, гордостью. В этом мужчина уже не сомневался после ее первого и далеко не последнего задания. Несколько часов Хиджаз гонял Мейлу. Она не сопротивлялась, понимая, насколько все учения нужны ей самой. Только ближе к ночи она отправилась к себе. Обе служанки наморщили носы. Стоило девушке ввалиться в свои покои и снять мокрый, пропитанный потом комбинезон. «Фу, до да чего же все человечки источают неприятные запахи?» Наморщила нос одна из девиц, демонстративно помахав перед своим носом рукой. Мэйла усмехнулась, обернулась к девушкам. «Вы свободны, я прекрасно справлюсь без вас. Брысь!» Жестко выдала она напоследок, заметив набравшую воздух служанку. Она явно хотела озвучить очередную колкость или издевку, но Мэйла пресекла ее попытки на корню, захлопнув дверь купальни перед носом обеих служанок вышла, завернутая в полотенце, и усмехнулась. На ее кровати полу лежал лириат, разглядывая кинжалы-мейлы, но не касаясь их. На пальцах оборотня она заметила легкие ожоги. «Тебе не говорили, что касаться вещей магички чревато?» — ровно произнесла девушка, подходя к зеркалу и высушивая магии волосы. «Что понадобилось его высочеству в моих покоях?» «Я устала и хочу спать». «Могу составить компанию». Заулыбался Лириат, разглядывая голые плечи напарницы: Говори, что надо, и проваливай. Мэйла резко обернулась к парню. Ну вот, всю романтику на корню сгубила, фальшиво удрученно произнес Лириат. Ты романтика, вещи несовместимые, так что надо? Голосом Мэйлы можно было воду замораживать, оборотень недоуменно посмотрел на нее, осознавая, она не шутит. Хорошо, раз ты предпочитаешь сразу к делу. Парень грациозно и легко перетек с положения лежа в стоящее мгновение, и он оказался напротив девушки. Провел подушечками пальцев по ее плечу, вызывая мурашки на коже Мэйлы. Она досадливо скривилась и отошла на шаг назад. Лирет, давай к делу. Тебя наверняка дожидается очередная красотка. Не морочь мне голову и не теряй времени ни моего, ни своего. Потребовала напарница пристально глядя в глаза оборотня. Ты изменилась. Констатировал оборотень. Впервые он задумался. Но совсем не о том, что может кому-то не нравится, а о том, что изменилось в Мэйле. Ведь раньше он прекрасно видел ее влюбленный взгляд, а сейчас. Лирит, ты пришел сюда для того, чтобы констатировать очевидное! досадливо скривилась Мэйла. Тогда можешь быть свободен. Констатация произошла. Я хочу спать. «Через два дня тебе надо быть в Шагаде. Все инструкции получишь завтра у владыки. Я присоединюсь к тебе позже. Но одно условие – ты должна скрыть магию. Шагадцы не признают магов, они их сжигают. Поэтому ты не должна раскрывать себя». Быстро протараторил оборотень. Махнув рукой, он оставил девушку в одиночестве размышлять над его словами. «Хм, и что понадобилось оборотням на материке людей, да еще и негативно относящимся к магии?» Расхаживая по комнате, размышляла вслух девушка – артефактов там быть не может. Тогда что? Сколько она не гадала, мыслей так и не появилось. Зато тугой комок неприятного предчувствия скрутился в груди. С тяжестью на душе она провалилась в сон. Утром ее разбудили Риаза и Шита. Они ввалились в ее покои, раскидали баночки-скляночки с косметикой, кисточки разных размеров, коробочки с неясным содержимым и с гордым видом удалились». Майла встала, подошла к столику и стала разглядывать принесенный арсенал. По мере разглядывания ее брови все больше ползли вверх. И что мне с этим делать? Не поняла она, приподнимая одну из баночек и пытаясь понять, что это такое. Никакому выводу так и не пришла. Сгребла все в кучу, закинула в сумку и помчалась к учителю. Тренироваться с макияжем она решила так, чтобы никто ее не видел, особенно две сующие везде свой нос служанки. Собралась в мгновение ока и вылетела в коридор, едва не сбив с ног девушек, собравшихся развлекаться подглядыванием. Мэй хмыкнула и быстрым шагом прошла мимо них. По дороге ей никто не встретился. В такую рань все еще спали. К счастью девушке наставник оказался, как и она, ранней пташкой. «Хм, ты сегодня в приподнятом настроении?» — усмехнулся Хиджас, глядя в сияющие глаза ученицы. «Что тебя так порадовало?» «Мне притащили гору косметики, но что, для чего, не объяснили. Пришла к тебе тренироваться со всеми мазюками», ответила Мэйла и расплылась в улыбке, предвкушая реакцию учителя, когда она предстанет перед ним во всей своей красе. «Что ж, значит, сегодня посвятим день твоему умению накладывать макияж», хитро подмигнул наставник. Идем в дом, я выделю тебе место». Поставив перед девушкой большое зеркало в резной оправе, мастер примостился недалеко от нее. В отличие от ученицы, он уже предвкушал развлечения, прекрасно понимая, как сложно начинать все с нуля. Через час неудачных попыток накрасить себя, Мейла уже не знала, куда деваться от ехидных насмешек мастера. «В таком виде от тебя вся нечисть разбежится», пытаясь скрыть усмешку, произнес Хиджаз, разглядывая черные круги под глазами, яркие румяна на щеках, наляпанный кое-как грим и размазанную тушь для ресниц. «Зато меньше проблем с ней будет», Скакивая, чтобы умыться, буркнула девушка. Вторая попытка оказалась еще более безуспешной. Подводка нанеслась криво, помада размазалась, щеки снова олели красным, на ресницах комки от туши. Девушка психовала и злилась: Так, не торопись и не ляпай на лицо все подряд, заметив удрученность ученицы, посоветовал хиджаз. Надо попытаться соблюдать очередность, и оставь ты свои щеки в покое, а то напоминаешь девица с квартала развлечений. «Хорошо тебе говорить, не тебе же надо научиться лицо себе рисовать», буркнула Мэйла в очередной раз, разглядывая ужас, сотворенный неумелыми руками. «Подожди, сейчас что-нибудь придумаем». Мастер встал и быстрым шагом покинул дом. На глаза девушки навернулись слезы. Она вспомнила, как ей делали макияж у вериатов. Там ведь ей казалось все таким простым, и движения у девушки тоже были резкими, быстрыми, но результат оказался потрясающим. А у нее выходит один страх. Из-за чего? Она ведь тоже делает все размашисто и быстро, но эффект абсолютно противоположный. Мастера не было около получаса. Мейла смыла с себя весь грим и попыталась еще раз, но и на этот раз нужного результата не вышло. Но как, ты все еще мучаешь свое лицо? На пороге появился хиджаз с женщиной в возрасте. Она, поджав губы, наблюдала за девушкой. Хм, интересно, чем ее заманил наставник? подумала Мэйла, глядя на недовольную гостью. Видно же, что она в ярости. Никакого желания мне помогать у нее нет. Пытаюсь, но выходит все хуже, удрученно ответила девушка, поглядывая на незнакомку. Сейчас тебе все покажут и расскажут. В тоне мастера послышалась угроза и рычание, когда он обратился к женщине. Та вздохнула, подошла ближе рассмотрела предметы, лежащие на столике, и только после этого начала уроки мастер-класса. Несколько часов Мэйла выслушивала колкости от незнакомки, которая даже не удосужилась представиться. Женщина объясняла тонкости нанесения макияжа, показывала, как правильно что делать. Мэйла запоминала, пробовала сама. Получаться начала далеко не сразу, но она оказалась способной ученицей, и как только у нее все получилось, Женщина облегчённо выдохнула. «Всё, Хидж, мы в расчёте. Больше я в таких затеях не участвую. Если ты без мозгов, то меня нечего впутывать. Мне тут жить ещё». Быстрое зло процедило гостя и выскочило из дома, будто за ней стадо нечисти гналось. «О чём это она?» – обернулась к наставнику девушка. Но тот отмахнулся, разглядывая ученицу, которая мгновенно преобразилась. «Неважно, не бери в голову», – отмахнулся мастер. Пошли теперь делом займемся. Хватит прохлаждаться. Но не успели они выйти на улицу, как перед ними, словно из-под земли, возник злой лириат. Быстро схватив Мейлу за руку, буркнул: Я ее по всему дворцу ищу, она тут прохлаждается. Идем, нас владыка, ждет. Мейла даже попрощаться не успела, только махнула рукой на прощание, а в следующее мгновение они уже стояли в коридоре дворца, почти обнявшись. Такую картину заметила стоящая невдалеке девушка. О, с какой ненавистью она глянула на Мейлу, но той оказалась всего лишь весело. Неужели к ней кто-то додумался ревновать? Двери в покое владыки распахнулись, пропуская их внутрь. Мейла застыла на пороге, тогда как Лириот, немало не смущаясь, прошел креслу и удобно в нем устроился. Девушке присесть никто не предложил. Только на одно мгновение Мейла успела заметить удивление на лице оборотня, разглядывающего ее новый образ. «Итак, завтра на рассвете ты отправляешься в Шагат. Лириату с тобой нельзя, люди ненавидят оборотней, они нас боятся». Начал владыка и замолчал. Мейла терпеливо ждала. «Что мне нужно делать после того, как я окажусь там?» Осторожно поинтересовалась девушка после затянувшейся паузы. «Ты должна будешь правдами и неправдами спасти наемницу, попавшую в руки людям». «Как ты это сделаешь, я не знаю». Хоть в кости ее выиграй, но доставь ее ко мне. На Мейлу глянули потемневшие глаза владыки. Девушка впервые видела его в гневе. Надо же, только она не могла понять, на кого злится мужчина. А если ее уже нет в живых, внесла предположение девушка. Она жива, я чувствую, только истощена сильно, отмахнулся от нее глава клана, и, не вздумая использовать магию, поняла? «Иначе вас обеих сразу сожгут на костре». «Это я уже поняла», — кивнула Мейла. Еще какие какие-то инструкции будут?» «Да, вот, надень это». Владыка протянул ей небольшую подвеску. «Она поможет скрыть твою магию. А еще, если понадобится помощь, вызвать Лириата. Артефакт настроен на него. Но вызов должен осуществляться только в крайнем случае. Поняла?» «Да, поняла». Склонила голову в поклоне девушка, забирая из рук мужчины подвеску и надевая ее себе на шею. «А теперь можешь идти», — дался изваление глава клана. «Один вопрос», — дойдя до двери, Мейла обернулась. «А где мне искать пленницу?» «Улица Данир -Рэр рядом с домом, где держат шиту, расположена таверна Красный Дайр. В ней остановишься, а дальше действовать станешь на свое усмотрение». На этот раз вопросов больше не было. Мейла покинула помещение, направляясь к себе и по пути раздумывая о задании. Как быть она пока не представляла, решила разобраться на месте. Не успела войти к себе, как резко остановилась. На нее пораженно, но в то же время злобно возрились обе служанки. Сначала Мейла не поняла, что это с ними, но брошенный взгляд в зеркало разъяснил многое. Мейла усмехнулась про себя. «На сегодня вы свободны. В ваших услугах я не нуждаюсь». Холодно отчеканила девушка, но Риаза и Шита не торопились покидать ее покои. «Я что-то непонятное сказала?» «И кто же тебе навёл красоту?» – прошипела Риада. «Сама бы ты не смогла!» «Что-то я не припомню, почему должна перед тобой отчитываться», – усмехнулась Мейла. «Пошли вон, обе! И сегодня я не желаю вас видеть. Если я что-нибудь забуду, вся вина лежит на вас». Служенок как ветром сдуло. Злые, раздосадованные, они выскочили прочь. Девушка осталась одна. В данный момент ей необходима была полная концентрация, чтобы ничего не забыть. Только через пару часов, в последний раз все тщательно проверив, она смогла забыться сном. А на рассвете ее разбудил Лириат. Мэйла, вставай, нам пора», — прошептал оборотень, касаясь голого плеча девушки. Она распахнула глаза, оттолкнула парня, — Быстро оделась и недовольно забурчала. «Что это тебя на нежности потянуло? Остынь. Прими холодный душ. Или вернись в кровать любовницы. А меня не трожь. Уяснил?» «Да, учту на будущее. С утра ты злее монстра». Заулыбался от, словно не его сейчас отчитали. «Собирайся, я подожду. Слушай, тебя точно по голове не ударяли?» Сомнением возрилась Мейлона-напарника. «Что-то ты слишком мягко стелишь». Для тебя я бы и перинку расстелил и сам бы рядом прилег, донесся до девушки соблазнительный шепот около самого уха. Она шарахнулась в сторону. Хватит! раздраженно вскрикнула она, мотнув головой, отгоняя на вождение. Выйди в коридор и жди меня там. Поведение напарницы несказанно удивило юношу. Он ожидал совсем другого приема, но, как оказалось, Мейла была искренна в своем негодовании. Лириат посмотрел на нее с недоверием. «Человечка и воротит от него нос? Так ведь не может быть. Она должна в ногах у него валяться. Впрочем, у него будет время после задания научить ее хорошим манерам. А сейчас время и правда поджимает». Готова? стоило девушке запрыгнуть на скакуна и приготовиться, поинтересовался Лириат. Она кивнула. К ее удивлению, он скачил на своего коня. «А ты куда собрался?» – не удержалась от вопроса она, нахмурившись. «Проведу тебя до города, а то еще потеряешься по пути», — хохотнул оборотень. «Не стоит так рисковать. Ладно, если заметят только тебя, проблем не оберешься. Но если еще и меня в твоей компании, задание может накрыться, не начавшись. Поэтому всего лишь открой мне портал, этого будет достаточно». Как не желал поспорить напарник, но вынужден был признать ее правоту. Вздохнув, он спрыгнул с коня. Открыл портал. Мейла видела, он несколько раз пытался ей что-то сказать — Но то ли гордость, то ли самовлюбленность мешали, только он не произнес ни слова. Мейла шагнула в распахнувшийся зев портала. Как оказалось, он переправил ее как можно ближе к шагаду, всего несколько километров отделяли ее от городских ворот. Девушка обернулась, Лириан задумчивым видом разглядывал ее. Лицо было сосредоточено, словно он пытался решить некую задачу. Отвлекать напарника девушка не стала. У нее сейчас стояла задача поважнее, где ей понадобится вся смекалка и острый находчивый ум. Махнув рукой оборотню на прощание, она прошептала слова благодарности и, больше не глядя на напарника, стремительно помчалась к городу. Мейла не слышала обращенных к ней слов Лириата, которые, пересили в себя, прошептал. «Пусть тебе сопутствует удача. Ты нужна мне живой и, по возможности, здоровой».